«Говорю же я тебе, мой милый, что Коризанда мне опостылила», заявил арест поворачивая назад в конце аллеи и продолжая разговор, начатый до того, как Изабелла открыла окно. «Я запретил допускать ее ко мне и собираюсь отослать назад ее портрет, который так же стал мне противен, как и она сама, заодно с ее письмами, не менее скучными, чем ее разговор. Однако Коризанда вас любит» осмелился заметить Пилат. Что мне в том, раз я не люблю ее, запальчиво возразил Арест. Любит! Велика важность. Прикажешь, чтобы я из жалости дарил свою любовь всем дурехам и вертехвосткам, которым взбредет на ум влюбиться в меня? Я и так слишком добр. Стоит меня разжалобить заведенными, как усомлевшие щуки глазами, хныканьем, и вздохами. Я в конце концов сдаюсь. Клиня собственное трусливое слабодушие. С настоящей минуты я буду свиреп, как герканский тигр, холоден, как иполит, и неприступен для женщин, как Иосиф. Много сноровки потребуется той пентифреевой жене, что изловчится ухватить меня за край плаща. Объявляю себя отныне и впредь жена ненавистником, непримиримым врагом всех юбок, будь они товтяны или комлотовые черту герцогини куртизанок, горожанок и пастушек. Где женщины, там докук, обман или нудная канитель. Я ненавижу их от чепца до кончика туфли, и рад уйти в целомудрие, как монашек в капюшон своей рясы. Проклятая кризанда навеки отвратила меня от женского пола. Я отрекаюсь, Дойдя до этого места, Арест поднял голову, чтобы призвать свидетеля своего обета неба и тут вдруг увидел у окна Изабеллу. Он подтолкнул приятеля локтем со словами. «Посмотри, что за пленительная красавица там в окне! Свежа, как аврора, выглянувшая на балкон Востока! Пепельные волосы, нежное личико, кроткие глаза! Не женщина, а скорее богиня!» Как грациозно оперлась она под оконник, немного наклонясь, и как же заманчиво выступают под газовой шемизеткой округлости груди белой, точно слоновая кость. Готов поклясться, что она несравненно лучше и добрее всех прочих женщин. Конечно же, нрав ее скромен, любезен и учтив, а беседа приятна и увлекательна. «Черт возьми!» — смеясь, — ответил Пилат. Надо обладать хорошим зрением, чтобы отсюда разглядеть все это. Я со своей стороны вижу лишь женщину у окна, миловидную спору нет, но вряд ли наделенную теми невиданными совершенствами, которыми вы так щедро одарили ее. О, я уже влюблен по уши, я без ума от нее. Я хочу и добьюсь ее, хотя бы мне пришлось прибегнуть к самым хитрым уловкам, опустошить мои сундуки и пронзить сотню соперников. Ну-ну-ну. «Не горячитесь, так», — заметил Пилат. «При том, как вы обряжены, немудрено и схватить простуду». Ну куда же одевалась ненависть к женскому полу, которое вы только что провозглашали столь решительно? Первые же смазливое личика и ненависти как не бывало? Изрекая проклятие, я еще не знал, что существует такой ангел красоты, и все мои слова оказались чудовищным кощунством» чистейшей ересью и поруганием святыни. Я только молю Венеру, богиню любви, простить меня. Будьте покойны. Она вас простит, ибо она снисходительно к влюбленным безумцам, чьим знаменосцам вы достойны быть. Я начинаю наступательные действия и учтивейшим образом объявляю войну моей прекрасной противнице, — сказал арест С этими словами он остановился, вперил взгляд в лицо Изабеллы галантным и почтительным жестом, снял шляпу, взмахнул ею, подметая землю пером, и затем кончиками пальцев послал воздушный поцелуй в направлении окна. Лицо красавицы сразу же приняло холодное строгое выражение, и, явно желая показать беззастенчивому незнакомцу, что он адресом, Молодая актриса захлопнула окно и опустила занавеску. «Лик Авроры скрылся за облаком», — заметил Пилат. «Это не предвещает ничего хорошего на весь день». Я, напротив, считаю благоприятным признаком, что красотка удалилась. Когда солдат прячется за зубцами башни, это значит, что вражеская стрела попала в цель. «Верь мне, мой поцелуй метил верно». Теперь прелестница будет думать обо мне всю ночь, пускай даже понося меня и обвиняй в дерзости недостатки, которые женщины охотно прощают. Так или иначе, между нами уже протянулась какая-то нить, правда очень тонкая, но я буду ее укреплять, пока она не превратится в веревку, по которой я взберусь на балкон принцессы. Вы в совершенстве овладели всей тактикой и стратегией любовной науки, — почтительно заметил Пилат. — Ну что ж, не отрекаюсь, — отвечал Арест. — А теперь пойдем домой. Мы вспугнули красотку, и она не скоро появится вновь. Нынче же вечером подошлю к ней, лазутчиков. Приятели медленно поднялись на крыльцо старинного особняка и скрылись за дверью. Возвратимся теперь к нашим актерам. Неподалеку от гостиницы находилось помещение для игры в мяч, которое можно было превосходно переделать в театр. Актеры сняли его, и лучший столяр города не замедлил приспособить его под новое назначение, следуя указаниям тирана. Маляр, он же стекольщик, который брался расписывать вывески и украшать гербами дверцы карет, освежил потрепанные и выцветшие декорации И даже не безуспешно наболевал новые. Комнаты, где раздевались и одевались игроки в мяч, были отведены актерам, и с помощью ширм, огораживающих туалетные столы актрис, получилось нечто вроде актерских уборных. Все нумерованные места были раскуплены заранее, и сбор обещал быть хорошим. Какая жалость, говорил тиран, перечисляя с Блазиуса все пьесы, которые стоило сыграть. Какая жалость, что Зербины нет с нами. По правде говоря, субредка придает соль, микосалис, крупицу соли и пикантность комедии. Ее искрометная веселость озаряет сцену, она оживляет затянутые действия и срывает смех у заскучавших зрителей, обнажая в улыбке жемчуг зубов, окаймленных кармином бойкой болтовней с ладострастным задором она оттеняет целомудренное жеманство и томное воркование простушки яркие цвета ее нескромного наряда радуют глаз и она не стесняется открывать чуть не до подвязок стройную ногу обтянутую красными чулками с золотыми стрелками зрелище отрадное для молодых и для старых для старых в особенности потому что пробуждает их уснувший пыл. Субредка, бесспорно, превосходная приправа, сосуд с пряностями, очень, кстати, сдабривающими пресной комедии нашего времени, согласился Блазиус. «Что поделаешь, придется обойтись без нее. Ни Серафина, ни Изабелла не годятся для этой роли. А кроме того, нам нужны и простушка, и героиня». Черт бы побрал маркиза Де Бриера за то, что он похитил у нас единственный в своем роде образец, жемчужину всех субреток, нашу несравненную Зербину. В самый разгар беседы двух актеров у ворот гостиницы послышался серебряный перезвон бубенчиков, вскоре по двору быстро и мерно застучали копыта, и собеседники, облокотясь на балюстраду галереи, по которой прогуливались, увидели трех мулов, оседланных на испанской манер, с султанами из перьев, расшитой упряжью с шерстяными помпонами, связками бубенцов и полосатыми попонками. Все это великолепие блистало новизной, какой не увидишь у наемных мулов. На первом сидел верхом здоровенный лакей в серой ливреи с охотничьим ножом за поясом, с мушкетом поперек луки. Если бы не одежда, его по вызывающему виду легко было бы принять за вельможу. На поводу, который был обмотан у него вокруг запястья, он вел второго мула, навьюченного для равновесия по обе стороны седла, двумя огромными тюками под покрышкой из валенсийской ткани. Третий мул был еще наряднее и выступал величавее первых двух. На нем восседала молодая женщина, укутанная в пелерину, обшитую мехом, в серой шляпе с красным пером и опущенными до глаз полями. Эге, -э, Этот кортеж тебе ничего не напоминает?» — обратился Блазиус к тирану. «Помнится, я уже слышал перезвон этих бубенцов». «Клянусь патроном лицедеев!» — воскликнул тиран. «Это те самые мулы, что везли Зербину на перекрестке у распятия. Про птичку речи, а птичка навстречу подхватил Блазиус. О, трижды, четырежды благословенный день. Он достоин быть отмечен на скрижалях. Это и есть сеньора Зербина собственной персоной. Вот она спрыгнула на землю, с присущим ей одной задором вильнув бедрами, и сбросила плащ на руки лакею а теперь сняла шляпу и встряхивает волосы, как пташка-перышки. Поспешим же ей навстречу, для скорости перепрыгивая через четыре ступеньки. Блазиус и Тиран спустились во двор и встретили Зарбину у крыльца. Она, как живчик, бросилась на шею педанту и обхватила руками его голову. «Дай мне на радостях обнять тебя и расцеловать твою старую абразину так же горячо, как если бы ты был молодым красавчиком», — воскликнула она, подкрепляя слова делом. «А ты, Ирод, не ревнуй и не хмурь свои густые черные брови так свирепо, будто собираешься отдать приказ об избиении младенцев. Тебя я тоже поцелую. Я начала с Блазиуса, потому что из вас двоих он уродливее». Зербина добросовестно выполнила обещание, она была девушка на свой лад честная и умела держать слово.